«Знаешь, — усмехнулся он, когда они расположились за своим столиком, — я вожу машину с закрытыми глазами, но когда надо менять скат, ощущаю себя Робинзоном, путаюсь с ключами и очень боюсь заночевать на дороге». «Вози с собой теплую куртку и носки», — посоветовал Роумен. «Жахнешь от души, укутаешься, поспишь, а утром попросишь шоферов прислать тебе автосос». Примечание — служба помощи автомобилистам. «Двадцать баков, никаких забот. Ну что у тебя?» Пол, мы получили письмо от Крис. «Ну, мне она тоже прислала телеграмму. Я хочу, чтобы ты прочитал ее письмо при мне. Слушай, Грегори, я чертовски не люблю сентиментальных сцен». Добрый друг наставляет заблудшего разговор по душам, глоток виски, сдержанное рыдание — это все из штампов Голливуда. Ты можешь обижать меня, как тебе вздумается, Пол. Я все равно не обижусь, потому что люблю тебя. И знаю, что нет на земле лучшего человека, чем ты. Задираясь и валяй, все равно ты прочитаешь ее письмо при мне. Или, если хочешь, я его тебе прочту сам. Ну, поскольку здесь им трудно оборудовать звукозапись, то можешь читать. Что с тобой, Пол? Ровным счетом ничего. Просто я ощутил себя законченным дерьмом. А поняв это, стал отвратителен самому себе. Ясно? Вот... Я помог Крису уйти от меня. Я не хочу, чтобы она жила с дерьмом, понимаешь? Погоди, погоди. Сначала послушай, что она пишет. Я читал, что она написала перед тем, как уехать. Она сбежала, она бросила меня. Да, да, да, не делай печальное лицо. Мало ли, что я пару раз не приходил домой. Я всегда жил один. Я привык жить так, как считал нужным. Я тогда не мог приехать пьяным. Я звонил ей, но никто не брал трубку. Врешь. Если ты еще раз посмеешь сказать мне это слово, я уйду, Грегори, и больше никогда мы не увидимся. Хорошо, прости. Послушай, что она пишет. Спарк взял письмо в руку. Роумен заметил, как тряслись его пальцы. Вот погоди. Тут она рассказывает Элизабет про свое житье!» а ага, вот эта часть. Мне казалось, что Пола порою удивляла мое постоянное «ты». Я действительно очень не люблю никого называть по имени. Я назвала его Полом в прощальной записке. Жест, дарующий жест, принимающий дар. Имеет разъединяющий. Так и те дни, которые я провела с ним. Дни надежды, дни Разлук. Но более всего я боюсь, что он не узнает, какое это было для меня счастье, какая это была нежность, которую он так щедро подарил мне. Каждый должен во что-то верить, в Бога, космос, сверхъестественные силы. Я верила в Него. Он был моим Богом, любовником, мужем, сыном, другом. Он был моей жизнью. Я благодарна ему за каждую минуту, пока мы были вместе. Я благодарна ему за то, что он был, есть и будет, пока есть и буду я. Больше всего я страшусь того, когда, просыпаясь, не вижу его глаз. Он говорил, что глаза нельзя целовать, это к расставанию, плохая примета. Нет, уходя, можно все, только нельзя остаться. Я теперь часто повторяю его имя. Оно делается ощутимым. Живым, существующим отдельно от них. И написала. «Имя твое, поляна в лесу. Имя твое, поцелуй в росу. Имя твое, виноградинка в рот. Имя твое, скрипка поет. Имя твое, мне прибой назвал, Тяжело разбившись о камни скал. Имя твое, колокольный звон». Имя твое объятие Стон, Ну а если на страшный суд, имя твое мои губы спасут. Спарк.